Вечером сыщик опять пришел в знакомую подворотню и увидел живописную картину. Пан следовал в участок в сопровождении дворника. Тот был пьян и едва переставлял ноги. Поравнявшись с Лыковым, Янович возмущенно заявил, «Дневной грабеж! Эта скотина потребовала у меня 3 рубля, а сам ни на что не годен!» Дворник рыгнул и ответил, Я жизнью рискую, а он обзывается. Возьму вот завтра и не пойду, да еще ворота распахну. Заходи, кто хошь. Лыков засмеялся и ушел. Однако ему было не до смеха. Пан держался и не выдавал сообщника. Как быть? Много лет назад благово преподал Алексею урок сыскного дела. Они расследовали отравление купца его женой на пару с любовником. В этом была замешана кухарка. Именно она приготовила блюдо, погубившее несчастного. Женщине хорошо заплатили, и та отказалась выдать убийц. Дознание зашло в тупик. Тогда Павел Афанасьевич разыграл попытку отравления самой кухарки, будто бы злодеи решили от нее избавиться. Грибы, вызывающие сильную рвоту, но не опасные для жизни, агенты подложили женщине в щи И на другой день она, сильно напуганная, явилась в полицию с повинной. Лыков подумал-подумал и пошел наклеивать бороду. Утром следующего дня к нему в кабинет тихо вполз Янович. Вид у посредника был жалкой. Дворника увезли, — сказал он. — Когда я давал ему полтину, он еще держался, — а с трех рублей напился до белой горячки. Что вы решили? Белая горячка. Вы понимаете это? Истерично крикнул пан. Что мне теперь делать-то? Дошли бы вы к чертям, отмахнулся сыщик. Мне все равно, зарежет вас дикий обрек или нет. Сами себя спасти не желаете. Нечего тогда полицию беспокоить. Я хочу жить. «Тогда напишите чистосердечное признание». «Дайте вставку и бумагу». «Примечание. Вставка. Ручка со вставным пером. Конец примечания». «Нате». «Но одного признания будет мало. Если свидетелей нет, Арабаджев скажет, что вы его оговорили. Точь в точь, как вы, Проснулова». «Свидетелей нет». но есть его собственноручная записка. Янович Яновский выложил бумагу. Лыков пробежал ее глазами. Вот это да! Арабаджев писал. Дело плохо. Надо срочно подкопать под Дудкина. Письмо годится, но только если у него не будет алиби. В то воскресенье Дудкин ездил в Москву к французской девке. Зовут Клотильда де Лавине. проживает на солянке в доме Игумного. Пусть с Нулой летит туда. Это его вина, что с Лакеем не вышло. Никаких новых денег ему не полагается. А пусть подчистит собственный огрех. Француженка должна как бы уехать. Немедля. Откуда Арабаджев узнал про Клотильду? И даже с адресом? Задал Лыков, давно интересовавший его вопрос. — Я случайно осведомлен. Дурак Дудкин сам ему рассказал, хвастал и адрес назвать не отказался. — Да? А мне, Леодор Иванович, ничего об этом не сообщил. Я же говорю, дурак. Наболтал первому встречному, да и забыл об этом. А Василия Михайловича ничего зря не пропадает. — Ну-с, бумага хорошая, — согласился сыщик. Суд оценит. А вы пишите по порядку. Как познакомились с Арабаджевым? Как он поручил вам найти убийц? Где разыскали Снулова? Все в подробностях. Мы были с ним знакомы по танцклассам. Год назад он попросил меня найти людей, чтобы проучили сослуживца. Тот шел в начальники, а Василий Михайлович этого не хотел. Я нанял парней... «Сельдянова Буяна». «Первых попавшихся?» «Да, там с этим запросто. У них есть такие шесты с железными крючками на конце, знаете? Они катают ими бочки с селедкой. Вот этими шестами грузчики избили сослуживца Арабаджева. Сильно. Пока тот лечился, место занял мой клиент». «Понятно. Но убить...» это другие люди нужны как вы их нашли когда дашевский выиграл должность араббатев снова обратился ко мне и сказал что на этот раз надо убрать конкурента вчистую, навсегда он мог предложить за это 5000 а снулому вы сказали что три с половиной но ну, надо же было мне получить за труды понятно и вы пошли в малинник поляк поежился Просто так туда не войдешь. Я играю по маленькой в карты. И на одной тайной квартире мне назвали Ваську Питенбрюха. У него, мол, есть бывалый человек для всех вопросов. Направился я в Малинник, а меня не пускают. Стоит у двери детина и говорит, шпионам ходу нет. Так и не пустил. на отрез Тогда я попросил вызвать Ваську. Есть, мол, к нему дело. И первый разговор у нас был на улице. Он как узнал про сумму три с половиной, сказал, что дешево. Человек не согласится. Сходил внутрь, переговорил, вышел и отказал. Я передал Арабаджеву. Про свою долю, понятно, смолчал. Прошло две недели. Опять он завел старый разговор. но уже знал от кого-то, что Дашевский разжился деньгами, и их можно взять. Я снова в Малинник, и там впервые увидал Снулова. Он подумал немного и согласился. Надо полагать, других заказов у него не было, и он пошел на уступку. Дальше вы знаете. Пишите все, что сейчас рассказали. — А меня отсюда сразу в тюрьму? — спросил Янович. — Да. — Следователь, что ведет дело, выдаст ордер на арест, и вас отвезут на шпалерную. — Вы дворянин? — Потомственный, как все поляки. — А точно я заночую уже в тюрьме? — Конечно. — Что-то случилось? — Вы молчали, молчали, и вдруг... — Он приходил сегодня ночью. — Арабаджев. — К вам? — удивился Лыков. именно Дверь, разумеется, была закрыта на ключ. Я плохо сплю последнее время. Потому услышал, как замок пытаются отпереть. Там еще засов и цепочка. Дворник дурак успел поставить. А он возится в коридоре, не уходит. Пришлось разбить окно и звать на помощь. Его не поймали. Никто и не ловил. Дворник на излечении, а жильцы побоялись. Спугнули и на том спасибо». До утра я не сомкнул глаз и прямо сюда. Я же вас предупреждал. Чуть-чуть и не сидели бы здесь сейчас, нашли с кем шутки шутить. Ладно, пишите. Как только закончите, я еду за ордером и арестовываю нашего обрека. Тогда вам нечего станет бояться. Тут открылась дверь и просунулась усатая физиономия дежурного. Ваше высокоблагородие, Вас на подъезде дожидаются. — Кто? — Не могу знать, баба какая-то. — Что еще за баба? Богатую вдову дежурный так бы не назвал. — Анютка? — Нет, она не дура, чтобы ходить к нему на службу. Недоумевающий Лыков оставил арестанта под надзором и спустился в вестибюль. К своему удивлению он увидел там подняню Серафиму. «Что случилось?» «Вот!» Девушка протянула ему клочок бумаги. «Барыня велели передать!» Алексей прочитал и изменился в лице. Рукою Вареньки там было написано всего два слова. «Срочно приходи!» Что-то случилось. Негаданное и дурное. Первая мысль была, что захворали дети. Или произошла какая беда, на прогулке или дома... Но тут же, следом, вспомнился свистящий шепот Арабаджева, обещавшего всех зарезать. «Кандидат право бегал по Одессе с кинжалом? Неужели он опять? А охрана?» Лыков бросился домой, не разбирая дороги. «Беда! Конечно, беда! Но пусть лучше это будет корь, или неугомонный николка снова зашиб себе ножку. Только бы не нападение Арабаджева, Господи, смилуйся! Только не это!» Но как его пропустили? Запросто. Пришел вежливый господин с манерами и спросил у швейцара, где здесь живут Лыковы. Парень, что охраняет семью, и подумать не мог. Или просто отлучился с поста, или того хуже, они оба уже мертвые. Черт! Сыщик был без оружия, но желал порвать татарина на части голыми руками. Ах, почему он не принял настоящие меры после той угрозы? Но какие? Без показаний Яновича никаких. Увести семью на день-два, пока злодея не арестуют. Но кто мог предположить, что слова его сказаны всерьез? Да к тому же понадеялся на охрану. Подбежав к дому, Алексей взял себя в руки. Может, еще и обойдется? Мало ли что случилось. Из-за чего Варенька срочно вытребовала его домой. Отдышавшись, он вошел в подъезд. И сразу окаменел от ужаса. Из комнаты швейцара доносился стон. В приоткрытую дверь были видны чьи-то ноги. Человек лежал на полу. Так и есть беда. Но сейчас сыщику было не до помощи этим людям. Он бегом поднялся на второй этаж. Дверь оказалась незаперта. Сыщик толкнул ее и вошел в шинельную. Там было пусто и непривычно тихо. «Варвара, я пришел!» Из гостиной раздался шорох и какой-то звук. То ли кашель, то ли стон. Алексей ринулся туда и замер на пороге. Всю жизнь он потом помнил ту картину. У самой стены застыла Лидия Павловна Таубе. Лицо у нее было как маска. Не отрывая взгляда баронесса, смотрела на Вареньку и ее обидчика. Сама Варвара Санна сидела на стуле посреди гостиной, белее мела, с неприбранными волосами в глазах слезы. За ее спиной устроился Арабаджев. Этот торжествовал. Щеки раскраснелись, осанка сделалась горделивой, а лицо самодовольным. Черные агатовые глаза, казалось, мечут искры. Калежский ассессор сжимал большой кухонный нож, каким повара режут мясо. Он держал его так, что широкое лезвие почти упиралось женщине в шею. Увидев мужа, пленница ойкнула и начала протягивать к нему руки. Бедная! Она просила защиты, но клинок тут же оказался у нее на горле, и резкий голос командовал «Сиди!». Лыков сделал шаг вперед и остановился. До негодяй оставалось еще сожень. Как ее преодолеть? Ведь между ними словно барьер «Варенька». Пока обогнешь, тот чиркнет лезвием. Ах, если бы она догадалась упасть! Со стула в бок, уходя от удара. Сразу бы ему стало легче. Но как объяснить? Как подсказать? Жена ничего не понимает от страха. У нее сейчас в ушах шум, все плывет перед глазами, а она еще беременна. «Для чего ты впутал женщин?» — в сердцах высказал Лыков Арабаджеву. «Отпусти их и объяснись со мной. Сойдемся на жизнь или смерть, как мужчины». «Это было бы для тебя слишком хорошо», — ответил Бакинец. Вдруг ты победишь. Нет, своими поступками ты заслужил самое страшное наказание — увидеть, как умирает твоя жена. А там пусть Аллах решает. Мне жизнь червяка не нужна. — Это я заслужил, — скинулся сыщик, а сам незаметно подвинулся к противнику на вершок. — А ты? — Ты погубил пять человек. Для чего? «Для Химеры! Чтобы ошиваться возле государя?» Арабаджа вскривился. «Это для тебя, Химера. А для меня смысл и цель. При моих талантах я бы вышел в первые чины двора. Я могу. Я особенный. И так хорошо было все придумано. Но откуда ты взялся на мою голову? Теперь отвечай за это». Повезет, так еще и детей твоих зарежу. Только бы он отвел клинок от горла, — думал Лыков, ведя эту бессвязную беседу. Только бы отвел. Тогда я допрыгну раньше, чем он ударит, если не отведет всему конец. Одно скользящее движение и гортань разрезана, Быстро и просто. — Сколько турецких часовых снял так вольно определяющийся Лыков? Варенька захлебнется собственной кровью до прихода врачей. — Вот, гляди! Алексей стащил сюртук и бросил его на пол. — Я безоружен, а у тебя нож. Все козыри на руках. В тесной комнате мне не увернуться и не убежать, потому что я не побегу. Ну, решайся. Так приятно вонзить клинок в тело врага. Сердце. Прямо в сердце. Пока ты будешь резать женщину, я до тебя доберусь. Ее не спасу, но тебя удавлю, не сомневайся. Казнить нас обоих ты не успеешь. Только кого-то одного. Так уж лучше меня. Что это за месть, если убил не того человека? Арабаджев задумался, а Лыков между тем приблизился еще на вершок. Отсюда он мог уже прыгнуть и попробовать перехватить нож. Но шансов половина на половину. Слишком опасно, если бы кто-то хоть на миг отвлек негодяя. Вдруг от стены заговорила баронесса Таубе. «А при здесь я?» «Что?» — удивился Арабаджев, поворачиваясь к ней. — Причем здесь я? — холодно повторила Лидия Павловна. — Вот уж ни сном, ни духом. Зашла на пять минут в гости, а попала вон во что? — Нет, меня ваша распря не касается. Дайте мне спокойно уйти, а там делайте, что хотите. Калежский ассессор смотрел и не понимал. Или вы и меня желаете зарезать? Сердито осведомилась баронесса. Нет, я. Так позвольте мне удалиться. Собственно, почему нет? Против вас, как лица постороннего, я ничего не имею. Можете идти. Лицо Вареньки дрогнуло. В глазах появилось удивление и сразу же затем отчаяние. Но Лыков воспрянул духом. Он-то понял замысел храброй женщины. Еще по Дагестану сыщик помнил, какие у нее сильные пальцы. А суровый опыт. Учеба на хирурга, арест, тюрьма, ссылка. Выживание в глухом ауле, где тебе никто не поможет. Уж чего-чего, а самообладание Лидии Палне было не занимать. Только Варенька могла поверить, что эта женщина способна бросить ее в такую минуту. У нее совсем другая была молодость, и она сейчас напугана. Да еще поверит Арабаджев, для которого все люди черви. И сыщик изготовился, перенеся вес тела на одну ногу. Между тем противник стоял уже в полоборота, глядя на Лидию Палну. и самопроизвольно отвел руку с ножом чуть в сторону. Баронесса сделала шаг к двери и вдруг бросилась на бакинца, вытянув вперед обе руки. Раз! Ей не удалось сбить мужчину с ног, он только пошатнулся. Но Лыкову этого хватило. Он мгновенно оказался рядом. Нож выпал, словно сам собой. Потом в воздухе мелькнули ноги, и татарин улетел кувырком к двери, хватившись спиной об пол. Еще через секунду Алексей уже встал ему коленом на грудь. Левую руку он подвел под затылок, правой взял негодяя за челюсти резко повернул. Раздался хруст ломаемого позвоночника, и Арабаджев умер. Сыщик в ярости плюнул в угасшее лицо бакинца, вскочил и бросился к жене. Та лежала на полу и билась в судорогах. Над ней хлопотала Лидия Павловна. «Там все?» — спросила она, не оборачиваясь. «Все. Бегите немедля за извозчиком. Я... Она сейчас выкинет плод и может начаться сильное кровотечение. Ее надо скорее в больницу. Здесь я кровь не остановлю. Бегом!» И Лыков побежал. Лидия Павловна Таубе дважды спасла Вареньку. Первый раз, когда прыгнула голыми руками на нож, а второй, когда довезла ее после выкидыша до повивального института. Там больную принял сам директор профессор Баландин. Лучшие акушеры столицы выходили ее. Но пережившая страшные минуты женщина впала в нервную горячку и надолго лишилась рассудка. Ее перевели в больницу святого Николая Чудотворца. Алексей три недели провел у кровати жены, возвращаясь домой только ночевать. Он обещал психиатрам любые деньги, лишь бы лечили как следует. Но те денег не брали. Они объясняли, что делают все возможное, но гарантий нет. Дома Лыков целовал детей и уходил в спальню молиться. а утром снова ехал на пряжку. То ли доктора помогли, то ли Бог услышал молитвы сыщика, но Варенька выкарабкалась. Сначала она стала узнавать мужа, только плакала, не переставая. Потом попросила привести детей, и при них уже держалась. Первое, что она сказала Алексею, когда вернулась в разум, была просьба выйти в отставку. «Дорогой, милый!» «Любимый, единственный мой!» — умоляла она. «Средства у нас есть, а дети еще слишком малы, чтобы потерять родителей. Довольно испытывать судьбу. Твоя адская служба привела уже к несчастью. В конце концов она погубит нас всех. Общаясь с отбросами, ты принимаешь на себя их злую энергию, а осколки бьют по нам, твоим близким». «Уйди, пока не поздно, умоляю тебя!» И Лыков не посмел возразить. Его отказ убил бы Вареньку. Так она была еще слаба. Он написал прошение об отставке и отнес его директору. Дурного долго молчал, теребил ус. Потом сказал, «Жаль, ей-богу жаль. Возьмите отпуск на шесть месяцев, а когда уляжется, вернетесь». «Место, обещая, останется за вами». «Не уляжется, Петр Николаевич», — хмуро ответил Алексей. «Подпишите». Дурновов вздохнул и, нехотя, наложил резолюцию. Через час Лыков снова появился в приемной. Он протянул секретарю какую-то бумагу и попросил поставить внизу печать департамента. Зыбин без размышления отказал. Не положено. Печать ставится лишь на подпись директора или вице-директора, а не абы куда по указке отставных надворных советников. Алексей спорить не стал и сразу прошел к Дурново. «Подпишите еще здесь, пожалуйста». «Что это?» — заинтересовался тайный советник. «Статейные списки Вафусия Студнева». Примечание. Статейные списки. Сопроводительные документы арестанта Конец примечания Какого еще Вафусия? Это Гайменник, гусиная лапа, помните? Он подсказал нам про Костеобжигательный завод А, тот, и о чем тут речь? Ходатайство начальника острова Сахали на помещении Студнева в Корсаковскую тюрьму Дурново прочитал перечень уголовных подвигов Гайменника и пожал плечами. «Почему я должен хлопотать ему о смягчении? С таким-то реестром!» Он помог нам выследить Снулова. «Ну и ладно, эдкой дряни самое место в воеводской кандальной тюрьме. Пусть и подохнет там. Охота, Алексей Николаевич, за него просить». «Да неволе вам сейчас!» пёт Николаевич, я ему обещал?» Дурновов гляделся в бывшего подчиненного. Из того словно выпустили всю кровь. Он стоял безразличный ко всему, но не уходил. Данное раз слово обязывало Лыкова, даже находившегося в таком состоянии. Тайный советник расписался, протянул бумагу. «Что-нибудь еще?» «Да. Можно как-то смягчить участь Шустова?» «Это почему же?» «Он продался не за деньги». «А за что?» — рассердился Дурново. «Вы решили перед отставкой всех облагодетельствовать?» У сестры Сергея Фирсича нашли Базедову болезнь. Ему потребовались средства на лечение. О прошении о пособии он не догадался написать. «А вы дали бы ему полтысячи?» — усомнился Лыков. «Я бы вот дал, но только он у меня не попросил». И дурного, которого трудно было чем-то смутить, отвел взгляд, а отставник продолжил. 500 рублей!» Я, Шайтан Аглы, отвалил две сотни за то лишь, чтобы выяснить невиновность Дудкина, чужого, постороннего человека. Нечто пожалел бы Сергею Фирсычу, но он ничего не сказал. — Почему? Неужели я был таким плохим начальником, что ко мне нельзя с просьбой подойти? — И сломал себе жизнь. — Не понимаю. Дурново сказал все так же, глядя в сторону. «Ему уже все равно, Алексей Николаевич. Час назад сообщили, шустов найден в камере мертвым. Разрыв сердца». «Это он со стыда», — пояснил Лыков. «Эх, на что мне деньги, если ими человека спасти нельзя?» Они посидели какое-то время молча. Дурново не хотел отпускать Лыкова, словно надеялся еще уговорить его остаться. Наконец директор поднялся. «Куда вы теперь?» «В Швейцарию, в горную клинику». «Надолго». «Кто знает, может, до Рождества, может, и до Пасхи. Что доктора скажут?» Дурново протянул Лыкову маленькую крепкую ладонь. «Когда все уляжется...» Жду вас обратно. Помните, двери департамента полиции для вас всегда открыты. Отставной надворный советник ответил «Прощайте». Конец книги. Май 2015 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Михаил Росляков.